Раймонд. Лайон ржал. Не смеялся, нет, ржал. И не надо мне рассказывать, что оборотни, тем более полукровки, не ржут. Этот именно что ржал. Надо мной, над своим господином. А я говорил, выдавил он из себя, чуть успокоившись. Но в его голосе все еще слышалась насмешка. Я предупреждал. Надо было внимательно читать договор. Иди ты! Мрачно огрызнулся, я чувствую, как нарастает раздражение. Раз такой умный, сам бы их и принимал. Прямо здесь. Лучше скажи, что делать? Тут один щенок орант и объезд так, что мало не покажется. А еще и ларт. Они что, сговорились, все издеваются надо мной? Где я им столько еды найду? От меня так все повара сбегут. Сам виноват. Ай он. Что? Ну вот что я тут могу сделать? Ты сам подписал тот договор. Сам заверил его своей печатью. Что уж теперь? Раймонд, если ты меня придушишь, то лишишься ценного помощника. Пока что этот помощник Только издеваться надо мной горазд Мрачно огрызнулся я. Уселся в кресло возле кровати Лайона и потребовал. Придумай что-нибудь. Ты же мой советник. Интересно, что? Фыркнул Лайон. Его глаза блестели от насмешки. Вернуть ты их не можешь. Особенно щенка-оранты. Еду они требуют почти постоянно. Так, стоп. Еда почти постоянно. Кто сказал, что оба должны жить только в этом доме? Я встрепенулся, ощущая, как в глубине души появляется маленький росточек надежды. А ведь верно, они принадлежат мне, но я ведь могу их отселить в любое место в своих владениях, куда-нибудь, где есть нужная им пища. «Вспоминай!» – посоветовал Лайон. Его голос стал более серьезным. «Твое имущество разнообразно. Думай, где есть разрушенное или полуразрушенное здание, годное для привязки с охотничьими угодьями, полями, реками». Я быстро перебрал в памяти все, чем владел, и уверенно произнес. «Усадьба, белые пески». — Я там не было лет двести, наверное. Полагаю, фундамент еще остался, и можно будет сделать к нему привязку. «Отлично — Отлично! — кивнул Лайон. — Вот там оставишь и Ларта, и щенка Аранты. Пространства там много, каждый сможет найти себе место по душе. А ты избавишься от двух обжор. Я удовлетворенно улыбнулся. Решение найдено, и завтра с утра я раскину магические селки и переселю живность в более подходящее для нее место. Что ж, прекрасно. Жизнь и снова заиграла яркими красками. Осталось пережить ночь.